Одна из мастериц изобразила на лице недоумение и в знак досады выставила ладошку лодочкой вперед, глазами спрашивала, что ему, собственно, нужно. Двумя пальцами указательными средним он изобразил чикающее движение ножниц. Его движения не поняли, решили, что это какая-то непристойность, что он передразнивает их и с ними заигрывает».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 Дверь отворила пожилая темноликая портниха в темном платье, строгая, может быть, старшая в заведении. Вот какой привязался, наказание в самом деле. Ну, скорее, что вам некогда. Ножницы мне требуются, не удивляйтесь. Я хочу попросить на минуту, на поддержание. Я тут же при вас сниму бороду и верну с благодарностью. В глазах портнихи показалось недоверчивое удивление.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 «Хитрости какие-нибудь, изменения внешности для маскировки, что-нибудь политическое, то уж не в защите. Жизнью ради вас не будем жертвовать. Пожалуемся куда следует. Не такое теперь время, помилуйте, что за опасения». Портниха впустила доктора, ввела в боковую комнату не шире чуланчика, и через минуту, Он сидел на стуле, как в цирюльне, весь обвязанный, туго стягивавший шею, заткнутый заворот простыней. Портниха отлучилась за инструментами и немного спустя вернулась с ножницами, гребенкой, несколькими разных номеров машинками, ремнем и бритвой. «Все в жизни перепробовала», — пояснила она, заметив, как изумлен доктор, что это все оказалось наготове. готове. «Парикмахерша и работала». На той войне все острах милосердия стричь и брить научилась. Бороду предварительно отхватим ножницами, а потом пробреем в чистую. Волосы будете стричь, пожалуйста, покороче. Стараемся, такие интеллигентные, притворяясь не знающими. Сейчас счет не по неделям, а на декады. Сегодня у нас семнадцатое, а по числам с семеркой парикмахеры выходные. будто это вам неизвестно. Да, честное слово, зачем мне притворяться? Я ведь сказал, я издалека не с верхней. Спокойнее, спокойнее, не дергайтесь, недолго порезаться. Значит, приезжие на чем же ехали? На своих двоих. Трактом шли? Часть трактом, а остальную по линии. Поездов, поездов под снегом, всякие люксы экстренные. Ну вот еще кусочек остался, отсюда снимем и готово. По семейным надобностям? какой там по семейным? По делам бывшего союза кредитных товариществ. Инспектором я разъездным. Послали в объезд с ревизией, черт знает куда. Застрял в восточной Сибири, а назад никак. Поездов-то ведь нет. пришлось с пешком, ничего не попишешь. Полтора месяца шел, такого навидался. В жизни не пересказать. А и не надо рассказывать. Я вас научу уму разуму. А сейчас погодите, вот вам зеркало, выпростайте руку из-под простыни и возьмите его. Полюбуйтесь на себя. Ну, как находите? По-моему, мало сняли. Можно бы покороче. Прическа не будет держаться. Я говорю, ничего и не надо рассказывать. Обо всем самое лучшее молчок теперь». «Кредитное товарищество, поезда «Люкс» под снегом, инспектора и ревизоры, лучше вам даже слова эти забыть, еще в такое с ними лопаетесь!» «Не по внучке, а Не по сезону это! Лучше врите, что доктор вы или учитель!» «Ну вот, бороду начерно отхватило, сейчас будем набело бречь!» «Намылимся, чик-чик, и лет на десять помолодеем. Я за кипятком схожу, воды нагрею. Кто она, эта женщина? Между тем думал доктор в ее отсутствии. Какое-то ощущение, будто у нас могут быть точки соприкосновения, и я должен ее знать».